Глава 3. Марафон со смертью. Бегущий в плаще впереди меня лучник вскинул на ходу лук и выпустил стрелу в одного из высунувшихся призрачных волков. Как обычно, попал даже несмотря на столь плохие условия для стрельбы, но снова без результата. Точнее, он был, но крайне мизерный. Он выбил из демонического зверя всего лишь пару процентов здоровья. Правда, этот лучник, как и остальные, ни на что другое не надеялся. Главное, что стрела отогнала призрачного волка на пару минут. Хотя другим волкам это не помешает броситься на нас из-за очередных кустов. Уже минут сорок мы бежим по лесу, стараясь увести за собой призрачных волков, которых постепенно становилось все больше. Сначала нас преследовали всего лишь четверо, но за время забега их стало уже из десяток. А последние минут десять они вообще начали нас пробовать на зуб, по очереди пытаясь обойти с флангов и броситься на зазевавшуюся жертву. Хорошо, что один из плащеносцев оказался превосходным лучником. Только благодаря тому, что он стрелами отгоняет самых наглых волков, мы еще в состоянии бежать. И они никого еще не сбили с ног, отрезав от остальной группы. «Справа!» — оповестил Картан, ехавший сейчас на рыцаре об еще одном волке. Лучник среагировал моментально, выхватив очередную стрелу из висящего на поясе колчана, находящегося под плащом, и в очередной раз без промаха всадил ее в высунувшуюся тварь. На этот раз с лучника слетел капюшон, обнажая пятнистое лицо с короткой шерстью, стоящими кошачьими ушами и слегка выдающейся челюстью. Я уже перестал удивляться скоплению всевозможных рас в одной местности. Сюда явно закидывая души не по территориальному признаку места их смерти. Но вот честно, я думал, что это будет эльф какой-нибудь с подобной меткостью. А оказался то ли каджи то ли другая зверолюдная раса. Причём этот вид намного ближе к человеку, чем к звериной части. Если не ошибаюсь, в данном случае ягуара. Кшшш! Коротко зашипел лучник и, свободный от лука рукой, снова накинул капюшон. Похоже, свет резонул ему по глазам. «Как у вас с усталостью?» Решил в этот момент у нашей троицы уточнить Рыкха. «Половина!» Сразу же ответил рыцарь, который, похоже, даже не сбился с дыхания. «Шестьдесят процентов накопилось!» Признался я, что выдохнусь раньше. «Ну вот, не успел я нормально отдохнуть после того острова посреди лавовой реки. Картан вообще промолчал. Ну да, он же едет, а не бежит, как мы». Нет, он, конечно, может бежать с той же скоростью, что и мы, но его выносливости хватит минут на 5 Но даже в таком положении он приносил кучу пользы, вовремя предупреждая о передвижениях призрачных волков. Риста почти выдохлась, так что ищу место для обороны. Желательно открытое пространство, чтобы волки не могли подобраться незаметно. Приятно удивил меня Рыкха, который всё же решил принять бой. «Фух, значит не все из этих плащеносцев оскотинились, есть и нормальные. Расрешили дать бой вместо того, чтобы бросить нас как приманку, чего я ожидал с момента, как призрачные волки нас догнали и начали теребить своими наскоками. Пришлось, правда, намного сильнее сконцентрироваться на беге, чтобы успевать высматривать подходящее место и при этом не запнуться о сушняк или торчащие корни. Но всё равно поляну левее нашего курса первым заметил картан, туда наша группа сразу же и свернула. А до крепости дотянуть не вариант – Уточнил Картан, осматривая поляну, поросшую высокой травой, посередине которой мы и остановились. «Нет, до неё ещё часов пять добираться!» Махнул Орк куда-то на восток. «Пять часов, значит?» Задумчиво проговорил Картан, всматриваясь в ту сторону, куда махнул Орк. Но спустя секунду уже расплылся в широкой улыбке. «Ну, значит, трофеи не так уж и далеко тащить придётся». «А?» Встрепенулся Орк, а потом, видно, до него дошла последняя фраза. «Ну да, недалеко трофеи тащить. Так, занимаем оборону». «Риста и я по флангам, Арус с луком сзади, остальные посередине первой линии. Ваша задача хотя бы откидывать волков мне или ристи под ноги. Ну и при возможности не давать этим демоническим отродьям добраться до Аруса. Он в ближнем бою не очень хорош». Встав жиденькой цепью с лучником во второй линии, зажатый по бокам Риста и Рыгха, приготовились встречать призрачных волков. Пара представителей которых, выскочив на поляну, сразу же попятилась назад, скрываясь в лесной чаще. Потянувшись было к инвентарю, чтобы достать меч был остановлен лапы хомяка, который, поймав мой вопросительный взгляд, едва заметно отрицательно покачал головой. «Ну и чего они там мнутся? Может, косточку им бросить, чтобы стали активнее?» Спустя пару минут напряженного ожидания поинтересовался Картан. «Ждут остатки волков, откликнувшихся на охотничий зов», — решил пояснить Рыгха. Эти твари стараются действовать наверняка. Это один из немногих демонов, которые предпочитают поделиться добычей, но получить ее наверняка. Хотя есть подозрение, что это не демоны, а твари из бездны. Почему так решили? Да у них целый ряд повадок, не схожих с демоническими. Хотя и похожи они внешне на них. Ну да, хоть в «Призрачных волках» и угадывались очертания их бывших лесных сородичей, но только очертания полностью лысые сероватой коричневой кожей которая местами уродливо бугрилась с уплотненными наростами да и пасть обзавелась дополнительным рядом клыков а у нижней челюсти вообще снаружи было четыре таких рога которые сначала спускались вниз как бородка а потом изгибались вперед формируя острые шипы даже представить не могу зачем такое украшение может понадобиться Наше ожидание прервал утробный вой, который бил по ушам, несмотря на то, что издавало его всего лишь одно существо. Группа в плащах даже немного отшатнулась, и её члены быстро переглянулись между собой. А из леса начали не спеша выходить призрачные волки. 1 2 15 16 Все? Нет, вон ещё один. Раза в полтора крупнее остальных. Если обычные волки были от 15 до двадцатого уровня, то самый крупный щеголял двадцать девятым. Да еще и усиленный, хорошо хоть лишь да опытный. «Ошибся маленько, они ждали вожака», донеслось до меня слева от Рыгха. «Я даже ухом не повел на его слова, внимательно изучая противника. Будь дело на нашем плане, то наша группа должна была раскидать эту свору, не сильно напрягаясь». «Я с картаном двадцатки, рыцарь двадцать третий, плаченосцы вообще в районе тридцатки, но вот только всего лишь полгруппы вооружено, и явно не под свой уровень. А с пустыми руками на голых статах мы этим волкам серьёзно уступаем. У них как минимум есть зубы и когти, да и сомневаюсь, что волков стартовое ограничение на характеристики ниже двадцатки, а может даже и больше». «Ничего личного», — сказал Рикха, вот только его голос почему-то донёсся не слева, а сзади. В следующий миг сзади что-то затрещало, а резко развернувшись, я успел увидеть только финал того, как из земли заканчивает расти реденький забор из костей, перекрывший всю поляну и зайдя немного в лес. Этот забор хоть и имел кучу прорех, вот только все они были не больше сантиметров десяти, не позволяя нам перебраться на ту сторону, а сами кости возвышались метров на пять. Но хуже всего было видеть всех троих в плащах на той стороне забора. «Ничего личного», — повторил Рыгха. «Вы нам просто выиграете полчаса-час. А если повезет, так призрачные волки передумают нас преследовать, насытившись вами». «Да что вы творите?» Возмутился рыцарь, оставшийся рядом со мной. «Это же бесчестно!» Ему ничего не ответили. Троица просто развернулась и скрылась в лесу, сразу перейдя на бег. А вот волки замерли, провожая взглядом удаляющуюся добычу. Возможно, решая, хватит им оставшихся на обед или нет. А рыцарь осыпал скрывшихся в лесу проклятиями. «Я стоял и не мог ничего из себя выдавить. Не ожидал я такой подлости. Только картан еще в самом начале бросил короткий взгляд назад и продолжал спокойно изучать волков». «Гра!» — рыкнул вожак, видно неудовлетворившись оставшейся добычей. И часть волков, стоявшая по краям поляны, сорвалась с места, исчезая в лесу. «Просчитался клыкастый. Вон та псина-переросток решила разделить стаю, чтобы не упустить даже часть добычи». Злорадно оскалился картан. «Кстати, вот теперь можешь доставать меч». «Ты с самого начала знал?» — с упрёком спросил я, попутно доставая шингон из инвентаря. «Не исключал такой возможности. Слишком мутные эти эксбецианисты. Но не верю я, что разнорасовая шайка может резко поймать приступ беспочвенного альтруизма и вытаскивать всех подряд из задницы». «Значит, и никакой крепости нет?» — уточнил я, делая пару шагов вперёд и занимая стойку для боя с двуручным мечом. «Всё равно вторая рука свободна. Револьвер-то использовать сейчас не могу». А вот тут, скорее всего, не врали. Самая правдоподобная ложь это та, в которой как можно больше правды. А то вдруг попадется кто-то, кто достаточно долго в этих местах обитает. Тогда вся история посыплется, как карточный домик. И рейдовые группы, собирающие свежие души, скорее всего ходят. Волки приближались очень медленно, постоянно двигаясь из стороны в сторону, при этом по несколько раз меняясь местами. Для нас вожак, кроме себя, оставил всего шестерых, а десяток рванул вслед за убегающими. Либо считает, что мы слабее, либо что одно лишь его присутствие выравнивает мощь оставшейся части стаи. «Смотрю, сударь, их давно раскусил, но не могу понять, чем же они вызвали ваши подозрения!» Влез в разговор рыцарь, который уже перестал сыпать проклятиями и занял справа от меня кулачную стойку. Ну и главное, кто же тогда они, если, по-вашему, они не рейдовая группа от крепости? Кто они, я не знаю, с этим еще предстоит разобраться. Но вот подозрения возникли еще когда смог рассмотреть их вещи и оружие. Все кустарного производства, сделанное практически на коленке. А в крепости, я уверен, хватает людей, которые знают, с какой стороны браться за инструмент. Пусть и материал будет тот же, но качество изготовления явно должно быть намного выше. Ну и главное, умение ощущать всплеск появления новой души. Насколько мне известно, такое свойственно только выходцам из нижних планов. Ну или тем, кто начал частично трансформироваться в подобное существо. «Почему ты сразу не сказал?» Покосился я на хомяка, выпустившего когти и вставшего между мной и рыцарем. Я был полностью уверен, личные подозрения это одно, а доказательства совсем другое. Да и был шанс того, что я ошибаюсь, у меня просто разыгралась паранойя. И вообще, давайте закругляться с разговорами, а то стриженный псин уже достаточно близко, вот-вот должны броситься. «Эндрю, ты того, держись поближе к мелкому, у него меч, в отличие от твоего, не бутафорный, глядишь, может и выживем». «Сэр Эндрю ван Дюран!» С нажимом снова поправил он хомяка. «Да понял я, что ван дурак, но все равно не геройствуй, лучше мальцу под подцеби». «О, началось!» Я чуть не пропустил момент, когда волки решили резко сократить дистанцию. Только благодаря тому, что я внимательно за ними следил, а не вслушивался в колкости картана, успел активировать силовой разруб и встретил одного из волков ударом меча, сразу сняв ему две трети жизни и откинув напавшего. Сразу же вскидываю меч, принимая на него атаку второго монстра и едва успевая пинком ноги отшвырнуть и этого. Правда, при этом не нанеся даже единички урона и сразу же сдвигаюсь чуть в сторону, пропуская мимо себя третьего. Тем временем Ван Дюрен работал хорошо поставленными хуками, сбивая в полёте своих противников. Вот только кроме откидывания волков в сторону, эти удары особой пользы не отличались, выбивая несчастные 5-7 единиц урона. Хотя, учитывая, насколько далеко улетают сбитые волки, рыцарь явно считает силу основной характеристикой и вкладывается в неё по полной программе. А вот картан куда-то исчез из зоны видимости, надеюсь, никакая шавка его не придавила. Сбив косым ударом еще одного волка, срезал с него безумения процентов 15 здоровья и попытался взглядом найти напарника, но так и не смог обнаружить. Пришлось резко активировать сдвиг и переноситься к рыцарю, которого один из призрачных волков умудрился подловить на ударе и вцепиться пастью в кулак, потянув за собой на землю. Возникнув чуть сбоку, со всей силы опустил меч на загривок твари, второй рукой хватая рыцаря и рывком приподнимая, помогая ему этим снова оказаться на ногах. Сразу же развернувшись, прижался к нему, встав спина к спине. Волков в ходе скоротечной схватки раскидало во все стороны, и теперь они снова начали кружить вокруг нас. «Ну что же, пока ничья, ждем второго раунда». «Где хомяк?» — спросил я у стоявшего за спиной вандюрана «Махнатый судри отвлекает пока самого большого волка!» Скосив взгляд влево, где должен был быть вожак стаи, увидел, что тот носится по небольшому пятачку, пытаясь поймать картана. Но в этот момент ему, похоже, надоело играть в салки. Рыкнув, он снова повернулся к нам, даже сделал пару шагов. На выскочивший сбоку от него хомяк прошел со своими когтями по морде волка и сразу же умчался куда-то в сторону, а взъяренный волк опять принялся за ним гоняться. «Его надолго в таком темпе не хватит», — стиснув зубы проскрипел я. «Значит, мой юный друг, нам нужно как можно быстрее закончить с этими волками и прийти на помощь мохнатому сударю». Я не стал ничего отвечать, а немного сменив хват, отвел клинок в сторону, активируя широкий замах. Дождавшись очередной атаки, когда волки со всех сторон снова бросились на нас, первым же ударом разрубил атакующего меня волка. Просто обожаю это умение. С обычными, неусиленными монстрами оно меня никогда не подводит. Но сразу же пришлось отмахиваться мечом от остальных. Даже одному из волков, заехав кулаком по черепушке, только этот гад в падении в ответ успел зацепить меня когтями по голени, сняв у меня чуть больше 10% здоровья. Пришлось уходить перекатом от следующей атаки, снова оказавшись разделенным с рыцарем и без прикрытия со спины. То ли смерть одного из них так взбесила призрачных волков, то ли они просто решили додавить нас, но второй раз отступать и снова кружить вокруг нас свою карусель они уже не стали. А как только вставали на лапы, сразу же бросались в бой. Еще пара атак, принятых на меч, и я замечаю, что хранилище клинка заполнено до отказа. Это какой же урон у призрачных волков, что одним так быстро наполнило меч энергией? Хотя да, если царапнув за ногу, мне сняли 10%, то полноценно пропущенный удар, если не сразу, то со второго раза, точно убьет меня. Пара секунд уворотов и блокирований, после чего, подгадав момент, наношу удар с выплеском волны всей энергии, накопленной в оружии. «Да удачно так получилось, что разрубил сразу двух волков. И фиг с ним, что один уже и так был серьёзно ранен. Осталось всего трое. Ну и босс, хорошо, что большая часть стаи бросилась в погоню за Рыгха, иначе бы не вытянули этот бой». «Бесовые отродья!» – зашипел вандюран Дюрен. Дёрнувшись, чтобы проверить, что у него там случилось, чуть не пропустил атаку волка, который, низко припав, оскалил пасть на меня. Мы с ним уже долгие три секунды играли в гляделки. На атаку я успел среагировать, но максимум, что мне удалось, подставить меч под углом, давая когтям соскользнуть по металлу, а самому уйти в сторону. Дав волку улететь дальше себе за спину, в пару шагов подскочил к рыцарю, который уже лежал на земле. Один волк вцепился ему в ногу, а второго он удерживал на вытянутых руках, пытаясь не дать добраться до горла. Вот только лапами второй волк уже успел пройтись по грудине Эндрю, оставляя рваные раны. Удар вышел на зависть профессиональным гольфистам, с легкостью снеся волка, удерживаемого Ван Дюрэном. Жаль только, что не убил, хотя и оставил всего четверть здоровья. А вот ногу ему другая шавка отпустила самостоятельно, попытавшись цапнуть меня. Но, получив рукоятью Шингона по башке, не успевал перевернуть меч после того, как он по инерции от удара взлетел вверх, чуть не выскочив у меня из рук. Волк быстро ретировался. Рыцарь попытался подняться на ноги, но со стоном снова завалился, однако это не заставило его отказаться от попытки снова подняться, зажимая одной рукой рану на груди, а второй помогая себе. Чёрт, он даже не в группе, чтобы быстро глянуть его жизни и нет ли отрицательных эффектов, а у меня нет пары секунд, чтобы всмотреться в него и увидеть полоску жизни. «Это с противником легче, как только нанёс ему хоть единицу урона, хватает мимолетного взгляда, чтобы увидеть индикатор здоровья. Ну, если он в прямой видимости. А вот те, кто тебя не атаковал, такого лишены». Встав возле Вандюрена и прикрыв его, приготовился к продолжению боя. «Один из волков, которого я сбил с Эндрю, уже, считай, не боец, хоть и живой, но, похоже, прошло травмирование, и я ему что-то сломал. Вон как припадает на левую сторону». А вот два других, хоть и имели повреждения, но незначительные, всего по 10-15% здоровья не хватало. «Ты как? Жив пока еще, но, похоже, юный сударь, теперь я не помощник в этом бою. Правда, если доживу до конца боя, смогу излечиться умением. К сожалению, в бою оно не действует». «Отлично. Следовательно, нужно просто не дать ему умереть, пока не разберусь с волками» уже легче а то оказывать ему первую помощь нечем даже одежду свою порвать на бинты не получится не настоящая она так умение откатились можно быстро как минимум с одним волком разобраться вот только тогда мне скорее всего не хватит энергии на вожака ладно фиг с ним нужно сейчас вандюра на вывести из-под удара а с вожаком один на один можно и побегать в догонялки ловя его на контратаках силовой разруб?» И встречным ударом ловлю первого бросившегося на меня волка. Пытаюсь одновременно увернуться и успеть достать второго обычным ударом. Но смог только увернуться, не успев ударить. Сдвиг, я догоняю только что приземлившуюся тварь, даже не успевшую развернуться. Первым ударом сбиваю с ног, хорошенько срезав здоровье. И сразу же еще два раза рублю в район шеи, добивая этого. Разворот и отмахиваюсь мечом. Жаль, попал мимо подобравшегося недобитка, который пытался вцепиться клыками мне в ногу. Но, несмотря на нарушенную координацию, его вело на правую сторону. Волк успел отскочить от удара, при этом чуть не завалившись на землю. Осталось еще двое. У одного проблемы с координацией, второй после силового разруба вообще едва жив. Но, к сожалению, двигается весьма бодро. Почти минут окружения на одном месте и танцев с уворотами до да блоками, и я наконец-то смог подловить ударом одного из оставшихся. Недолго думая, сразу же рискнул, метнув меч в последнего. «Слава системе, что попал! Правда, и расстояние совсем небольшое!» Выдернув меч из туши последнего волка, попутно уточнил у рыцаря, держится ли он ещё. Получив положительный ответ, отбежал в сторону, стараясь игнорировать рану в ноге, чтобы во время моих танцев с вожаком Вандюрена случайно не добили. Только после этого начал приближаться к мечущемуся в разные стороны вожаку. «Картан, давай его на меня!» Наставника дважды просить не надо. Сразу же едва заметная в траве фигура хомяка сменила траекторию движения, уводя за собой крупного волка в мою сторону. А я замер на месте, занимая стойку и готовясь встречать противника. Осталось всего три единицы энергии, так что финальный бой придется провести без умений. Придется рассчитывать только на голый урон меча, ну или попытаться поймать пару ударов вожака на меч, чтобы наполнить шингон энергией. «Блин, сколько можно тебя ждать? Эта хрень зубастая раз за три мне чуть задницу не откусила!» Пожаловался хомяк, проскочив мне за спину. «Помоги, Андрю, его там порвали серьёзно!» «Понял!» – донеслось со спины. Я не стал оглядываться, чтобы убедиться в уходе картана. Вожак с качками нёсся на меня, и сейчас всё моё внимание приковано к этой туши пытаясь уловить момент атаки. Вот только не учел, что сейчас для него первоначальная цель – это мелкий комок шерсти. Пришлось резко срываться с места, когда волк начал забирать влево вслед за хомяком. Я едва успел выйти на перехват, буквально самым кончиком меча, пробороздив глубокую царапину по боку волка. Пробуксовав лапами, монстр так резко развернулся, что я не успел среагировать, и зубы этой твари впились мне в плечо, в мгновение сбрасывая уровень моего здоровья до 20%. От дикой боли потемнело в глазах, и я едва не выронил меч, только каким-то чудом ухватившись неповрежденной рукой за выемку с тупой стороны клинка. Буквально на одних рефлексах, даже не соображая, что делаю, начал вслепую колоть куда-то вперед и вверх. «Удар!» «Еще один!» «Рык над духом и неразборчивый крик картана!» А я продолжаю колоть, думая лишь о том, чтобы вожак не начал трепать вкусный кусок мяса, в который он уже вогнал свои клыки. Очередная вспышка боли, и мое сознание тухнет.